Стих псалма, не убоившийся, от стрелы, летящие в одни днем, превратился в слова ободрения. Не бойся стрелы летящей войны. Яко, позна имя мое, говорит псалом, а грамотка, поздно имя мое. С ним есть в скорби изму его. Встала в грамотке, скоро.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 Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми до места назначения. Неприятельских раненых прикалывали на поле. При текучем составили снова ополчения, в которое то вступали новые охотники, то уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича при строгом сохранении тайны можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника. Юрий Андреевич... Снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью ангеляра, которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу. Он и Фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили его, хотя он не таил от своих избавителей, что вернется в ряды колчаковских войск и будет продолжать борьбу с красными». Осенью лагерь-партизан стоял в лисьем оттоке, небольшом лесу на высоком бугре, под которым неслась, обтекая его с трех сторон и подрывая берега водороинами стремительная пенистая речка. Перед партизанами тут зимовали каппелевцы. Они укрепили лес своими руками и трудами окрестных жителей, а весной его оставили. Теперь в их невзорванных блиндажах, окопах и ходах сообщения разместились партизаны. Свою землянку Ливерий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами.